Россия-23. Лес Западнее Краматорска. 1 июля, 5 часов утра. Осмотрев тела убитых украинских диверсантов, бойцы собрались возле самоходки на совещание, и Тарас решил поменять место расположения бесагона Подальше от греха. Наверняка за местностью в этом районе наблюдали спутники ВСУ, а то и дроны, и украинские ракетчики вполне могли лупануть по самоходке из хаймерсов либо запустить точку У. Собственные ракеты этого типа у СВУшников кончились давно, но поляки, болгары и чехи продолжали снабжать их своими ракетами, изредка долетавшими до цели. Российское ПВО сбивало точки почти стопроцентно, и все же лучше было перестраховаться. На всякий случай Тарас связался с Шелестом, разбудив полковника со злорадной мыслью. Предлагал звонить в случае экстрима, вот и получи. Разведчик выслушал его молча, потом неожиданно похвалил за профессиональную реакцию и уничтожение ДРГ и согласился с решением о передислокации. «Идите южнее, за Измайловское, Вася знает», — сказал он хрипловатым голосом. «А что с диверами?» «Все двухсотые или есть трехсотые?» «Трупы. Я позвоню, кому следует, их заберут». Тарас хотел дать отбой, но не удержался от вопроса. Что-нибудь слышно о результатах наших стрельб? УКРы отреагировали? Раз вас нашла ДРГ, то отреагировали. И не только они. Напряглись наши силовики, администрация президента, Совбез. Чекисты уже дважды собирались по этому поводу, создали спецкомиссию по расследованию несанкционированных артиллерийских атак. Боюсь, скоро придется прикрыть нашу Бесагоновскую лавочку». «Но если стрельба эффективна, зачем прикрывать?» «Не догадываешься?» «Затем, что если все вскроется, полетят не только погоны, но и головы», — шелест издал смешок. «Наши в первую очередь. А ваш Рок не вмешается? Или это просто очередная бумажная контора, разводящая мыльные пузыри защиты Отечества?» «Надеюсь, не бумажная. Работайте пока». Так Бесогон с квадроциклами охраны оказался южнее Артемовска, на краю болотца, накрывшего часть Илейского леса. До обеда после прибытия на место они маскировали самоходку, определили пути возможного бегства от контрабатарейной системы ВСУ, опиравшейся на крапиву. Так называлась система сицентричного ведения боя, позволявшая буквально за минуту определять местоположение артиллерийского орудия или РСЗО и скорректировать ответный удар. Эту систему создали британцы, и она с начала года уже дала результаты, заставив ответно внедрить такую же под названием «Антресоль» в российских войсках. Зная о возможностях крапивы, Тарас и рассчитал треки сваливания САУ таким образом, чтобы охранники могли заметить вдобавок и подход возможных диверсантов. Подвесили над болотцем гуся, подающего сигналы тревоги в случае обнаружения подозрительного движения – И Ларин, взявший на себя обязанности каптана Армуса и повара, приготовил на бездымном костре завтрак. Перловую кашу с беконом, бутерброды с куриным рулетом и компот с добавлением трав. — Ежели мы так будем жрать, — заметил Салаухин, — превратимся в любителей гамбургеров. — Не жри, — сказал Штопор, — мне больше достанется. Михаил налил всем в пластиковые стаканы и компот, посмотрел на Тараса. — Что тебе еще сказал наш куратор? ДРГ прибыл чисто по нашей душе. До укропов дошло, что мы бьем по их стратегическим запасам. Даже наши зашевелились. Полковник признался, что обеспокоен маневрами чекистской конторы. Там почему-то недовольны нашими успехами. Понятно, почему недовольны. Мы же уничтожаем собственность наших же олигархов. А те начали жаловаться президенту и в Минобороны. Ох, чует мое сердце, как бы не пришлось залегать в берлогу. «Нет таких берлог, где бы мы могли спрятаться от наших ребят. В Африке мы, как-никак, наемники ЧВК, и в Африке достанут». «Ну уж, хренушки!» К костру подошел встопорщенный лейтенант Вася. Ларин налил компоту ему. «Получил цели указание? Куда будем отправлять гостинцы?» «Далеко», — уклончиво ответил Вася. «Интересно, если зашебуршились парни из конторы», — заговорил штопор то в их глазах мы террористы? — Мы армии подчиняемся приказам, — возразил Вася. — Пусть верхи договариваются, куда нам стрелять, а куда нет. — Но ведь ты уже знаешь следующую цель. Лейтенант залпом выпил компот, вытер вспотевший лоб. — Одесса, вернее, рыбзавод восточнее. — Не понял? Нахрен тратить наши коалы на рыбу? Небось, половина Украины питается рыбой, «На территории завода укропы развернули производство БПК, которыми снабжают фронт». «Это другое дело», — кивнул штопор. Под БПК Вася имел в виду боевой пищевой комплект. «А кому завод принадлежит, не сказали? Не Коломойскому, случайно? У них своих миллиардеров и без Коломойского хватает». «Логично. Тем более надо бить по таким производствам. Укропы быстрее сдадутся». «Солдаты, может, и сдались бы», — проворчал Ларин. «Да урод Зеленский все равно погонит их на убой. Что сытых, что голодных». «Скорее всего, завод принадлежит кому-то из наших хозяев жизни», — уверенно сказал Тарас. «Вот его и решили грохнуть». «А по нам потом не грохнут». Тарас промолчал. Вася между тем наложил в миску каши. «Пойду покормлю экипаж». «Сами не могут прийти», — хмыкнул кот заняты сильно посидели бы вместе или мы твоим парням не нравимся да не любители они сидеть у костра смущенно признался лейтенант убегая к самоходке не компанейские мужики с сожалением сказал штопор ты больно компанейский хохотнул михаил командир позвал тараса Солоухин, сидевший в сторонке за планшетом коптера к нам что-то летит надеюсь не укропская ракета пошутил штопор. Алярм! негромко скомандовал Тарас. В три секунды затушили костер, рассредоточились под деревьями с оружием в руках. Тарас склонился над планшетом гуся. Беспилотник охраны самоходки висел на высоте двухсот метров. Последние модели дронов-разведчиков могли обозревать местность в радиусе до трех километров, и гусь засек своего собрата в полукилометре от болотца. Им оказался российский баражирующий дрон «Скальпель», способный часами висеть над позициями врага и нести до пяти килограммов взрывчатки. «Скальпель?» — удивился кот. «Какого хрена ему здесь надо, в тылу? Таких птичек запускают над линией фронта для поиска бронников». «А вдруг он ищет нас?» — предположил штопор. «Вот и я о том же. Чем черт не шутит?» «Командир!» «Сидим тихо». — сказал Тарас, не спуская глаз с экрана управления. Активировал рацию. — Вася, не вылезайте и не шумите. Над нами птичка. — Понял, — прилетел ответ. — Когда стрельба по плану? — Примерно через час. — Давно тебе скинули цель. — Как только мы сюда прибыли. — Ладно, сидите. — А скальпель не может пеленговать наши рации? — спросил штопор. Тарас не ответил, помолчав, вызвал Шелеста. Российских спутников над Украиной было в 10 раз меньше американских, но связь между штабами и подразделениями в последнее время поддерживали устойчиво. «Что случилось?» – просочился в ухо через наушник рации мрачный голос полковника. «Пока ничего», – ответил Тарас, подумав, что их куратор реагирует на неожиданные утренние звонки как человек, ежеминутно ожидающий от своих подчиненных каких-то неприятных известий. «Хотя на то он и разведчик», – пришла другая мысль. «Над нами дрон». Шелест сделал паузу. «Чей?» «Наш скальпель. Вторая пауза была длинней». «Ничего не предпринимайте. Не вздумайте избивать. Я перезвоню». Наушник замолчал. «Что он сказал?» — поинтересовался штопор. «Ждем». Беспилотник, между тем, начал делать круги над лесным мысом, чуть в стороне от машин, замаскированной огневой группы, повернул к востоку и приблизился к самоходке. — Вот сволочь! — пробормотал Михаил. — Нервирует. — Давай я его собью из кордона фургоне. Одной очереди хватит. — Ну ты и Дубай. А если не собьешь, и он запеленгует стрельбу? Или, что хуже, лупанет по тебе? — Не успеет запеленговать. — Помолчите! — прервал спор бойцов Тарас. Беспилотник снова начал кружить над лесом. Через три минуты рация выдавила голос Шелеста. Над вами аппарат Росгвардии, но что ищет в этом районе, неизвестно. Может быть, именно нас он и ищет? Я связался с командующим Северным фронтом, так что ждите результатов. Сами сидите как мыши. Понял, сидим. Действительно, через четверть часа сквозь глухой от фронтовой полосы раздался треск вертолетных двигателей, и низко над лесом появился хищный силуэт аллигатора, издали напоминающий пятнистого овода. Он стремительным броском приблизился, сделал горку, ширкнул огненной полосой ракеты, и спустя две секунды скальпель взорвался. На болотце и на лес посыпались дымные струйки осколков. «Отменный выстрел!» — похвалил летчиков Ларин. «Птичку жалко!» — буркнул Шалва. «Могла бы немецкий леопард долбануть!» Аллигатор улетел, стрекача с винтами, стало относительно тихо. Из люка самоходки и под сеткой высунулась голова лейтенанта. «Приказ перегислоцироваться», — сказал он. «Что, и стрелять не будете?» — удивился кот. «На наше усмотрение. Если отстреляемся и сразу дадим деру, то ничего страшного. Нас не успеют вычислить». «Работайте», — сказал Тарас, ощущая сосущий холодок под ложечкой. Пришла вредная мысль, что на них началась охота, причем не только со стороны противника, но и со стороны своих же соратников. Жить становилось все интересней.